Глава девятнадцатая. Стоит признать, следующие встречи с оволонцами я не переживу. Не помогут ни прокаченные характеристики, ни способности, ни класс стихийного универсала. Армейцы показали, что могут действовать быстро и до крайности смертоносно. И даже блокировка пространственных умений в тульской аномалии не сильно-то и помогает. «Выходить из данжа, пока не наберу хотя бы пяток лишних возрождений, точно не буду». «Но тут возникает очередная проблема. За время, что я гуляю по этажам, они могут придумать еще какую-нибудь гадость, которая позволит определить мое местоположение. В прошлый раз я хоть и не применял способности, но меня все же вычислили. Как? По артефакту фиксации. Все-таки зря я его таскал с собой. Стаменов или котов, не помню уже». Как-то говорили, что есть люди, обладающие умением определять направление дартфиксов. Уверен, Альберт — один из них. Я осмотрел площадку, по которой блуждали прозрачные пауки. Странные мобы были невосприимчивы к магии, хотя для меня это не имело никакого значения. Маны все равно нет. Воплотил хаотическое кольцо и выдвинул лезвие. Активировал арканум, чтобы монстры меня не видели. Так проще. Если ненароком подставлюсь под атаку их острых лап, то сразу же улечу под купол. Сейчас любая смерть равна обнулению, но окончательно умирать мне пока что рановато. Я еще не отомстил ни мажорчику, ни Авалону. И все-таки, что им от меня надо? Заняться, что ли, больше нечем? Для чего тратить сотни миллионов опыта на мое устранение? Хотят получить мой клинок? Не дождутся. «Если пойму, что шансов на спасение нет, то лучше выставлю его на аукцион по какой-нибудь космической цене. Его никто не купит, и предмет просто исчезнет. Со скрижалями поступлю так же». Резким движением перерубил первую тварь. Трофеи не выпали, количество эссенций душ не повысилось. В общем, ожидаемо. Сразу же напал на второго монстра. После — на третьего. Действовал немного осторожнее, чем того требовала ситуация, но в моем случае лучше не рисковать. Через сорок минут, когда мобов не осталось, я, облокотившись на алтарь, принялся ждать. Одиннадцатый этаж данжа мог преподнести неприятный сюрприз, так что нужно было восполнить ману хотя бы для создания пары сфер, а лучше больше. Количество опытов шкатулки поубавилось, но все же я прикупил себе кирасу и комплект защищающей руки. «Иногда и такая малость может спасти жизнь». «Если бы нам не было броня, то прошлая атака Альберта захлебнулась, не успев начаться, но вышло, как вышло. «Спасся, и то хорошо. Заодно закинул опыт в ограничитель Кира «Киера почему-то уверена в нашей победе на арене. Уж не в ограничителе ли дело? Наш противник, насколько я понимаю, тоже не сможет набить сотни уровней, а среди представителей человечества будут лучшие из лучших». «У нас, думаю, будет больше ресурсов, ведь их добывают не десять тысяч существ, как у врага, а миллиарды. А где ресурсы, там и прокачка наших крафтеров. Возможно, по вооружению, броне, артефактам и прочим усилителям мы будем превосходить захватчиков. На их стороне опыт, но и наши генералы не из последних». Развернул логи, чтобы оценить результаты боя с людьми. «Если не считать пяти минут в артефакториуме...» То за четверть часа в общем итоге я уничтожил сорок семь человек. Часть из них мародеры из местных, которые случайно оказались в ненужное время в ненужном месте. Нехорошо получилось, но тут уж ничего не изменишь. Наткнулся на повышение известности на один пункт. В интерфейсе также высвечивалось данное значение. Будто это что-то важное. Попытался вызвать хотя бы какую-то подсказку, но система никак не отреагировала на мои потуги. Единственное уточнение гласило, что я могу скрыть отображение данного параметра и что повышение происходит естественным путем. И ведь никаких бонусов нет. И в топ за открытие я не попал. Жаль. Значит, не такой уж и редкий параметр. Благодаря усилению в элементальном расколе, шкаламана восстанавливалась намного быстрее, чем у других игроков. «25 единиц в час — это отличный показатель». Вполне возможно, что по восполнению этого ресурса меня опережают не более ста человек со всей планеты. Вспомнил, как местные удивлялись, когда я рассказывал про всякие порталы. Создавалось ощущение, что они и не слышали ни о чем таком. Но при этом авалонцы постоянно зачищают пространственные бреши. Уж не Михалыч не помогает им с этим. У меня до сих пор лежит наконечник, который указывает путь ко всяким провалам. Заглянул на аукцион. предмет подобный творению кузнеца я нашел довольно быстро но цена была баснословной девятьсот миллионов единиц опыта даже я имея ранг адепта и две скидочные скрижали не смог купить его они в этом ли силу столыпенцев слишком у них много ресурсов которые так просто не добудешь в данжах чего стоят горошины которые восполняют шкалу возрождений до максимума Если подумать, имой и цены нормальной нет. Котов, если, конечно, ему можно верить, говорил, что крафтовых материалов у них запасено на много лет вперёд. Если так, то максимальный ущерб лагерю можно нанести, устранив ремесленников — Гермеса и Михалыча. Если на первого мне, откровенно говоря, плевать, то против второго я ничего не имею против. Мне этот мужик нравится. Интересно, он вообще в курсе, что на меня объявили охоту? А дядька Ермолай, Нина, Матвей... Если так, то очень неприятно. Все же надо обдумать эту мысль. Военные меня все равно не оставят в покое. Отплачу им их же монетой. Не я начал эту войну». Через шесть часов разрушил алтарь и подтвердил переход на одиннадцатый этаж. Количество возможных возрождений прибавилось на единицу. «Живем». Я не успел заметить, куда меня привел новый уровень данжа. С четырех сторон вспыхнул силовой барьер, защищающий меня от монстров. Интерфейс заребил. Внимание, игрок! Вы прошли тренировочный этап на типе «Арена». Утеряно пять знаков силы. Утерян один балл из каждой характеристики. Получено пять универсальных гем. Внимание! С этого момента за каждого моба вы получаете удвоенное количество эссенций душ. Вероятность выпадения крафтовых материалов уменьшена на 95%. Предметы, выпавшие в лот, невозможно выставить на аукцион. При каждом возвращении в данж, этаж и мобы будут изменяться. Вам запрещено распространять информацию о нынешнем этаже. В случае нарушения вы будете наказаны уменьшением количества возрождений, блокированием способностей, стиранием характеристик или уничтожением знаков силы. При распространении информации десяти и более особям вы будете обнулены. «Внимание! Вы находитесь в противоборствующем перезагружаемом пространстве. Текущие силы. Хаос и порядок. Получено благословение хаоса. Татическое отражение урона. Получено благословение порядка. Неприменимо. Начать прохождение, да нет?» «Да какого хрена! Как же это бесит!» «Если бы я знал, что подобное случится, то все равно пошел бы дальше, так как нет выбора. Но все равно бесит!» Шкатулка снова вмещает всего две тысячи сорок единиц. Я даже бальзам не смогу купить, который заменяет воду. Следующий знак сил я получу только через 10 дней. И это при том условии, что меня за это время не убьют и ограничитель не слетит. Теперь становится по-настоящему понятно, отчего крафтовые материалы столько стоят. А я догадаю, почему за какой-нибудь малахитовый слиток люди готовы платить чуть ли не сотни тысяч? А ну вон как! Брать-то больше откуда. Пять знаков силы — это тоже критично. У меня мало того, что защита от элементализма упала, так еще и придется больше тратить маны на заклинания. И я снова стал посвященным. Ко всему прочему, я только через сутки смогу войти в артефактуриум, а до этого времени придется гадать, какие именно ниши с минералами уменьшились. Просмотрел новую способность. Губы расплылись в улыбке. хаотическое отражение урона. Время действия — 5, умноженное на 2,2 секунд. Откат — 24, деленное на 2,2 часа. При активации негативное воздействие возвращается к атаковавшему вас существу. На момент активации вы становитесь неуязвимы к любым воздействиям. Полезное умение. Очередная защита. Вот только я пока что сомневаюсь про любые воздействия. В стихиале и стихийной свободе тоже писалось нечто подобное. Но практика показала, что эти навыки можно попросту отключить. Будем надеяться, что Гермес не сотворил что-нибудь, способное противостоять хаосу. И время действия с откатом радует. Судя по модификатору 2,2, они завязаны на параметр гриндера. Передо мной плыли пять переливающихся шестигранников. Вчитался в описании. Универсальная гема. Требования для инкрустации. Отсутствуют. Качество. Идеальное. Свойства. Добавляет одно очко к любой характеристике. Не учитывается при разнице максимальных и минимальных значений. При разрушении брони или оружия исчезает. Использовать? Да, нет? Да, не стал я тянуть резину. Выберите предмет. Дополнительное оружие, кольцо. Средний уровень, терраса Верхний уровень, перчатки, наручи, наплечники, шейная пластина. Высший уровень, шлем. Странно, система не засчитывает поножи с сапогами из элементального раскола за игровой предмет. В любом случае, здесь выбора и не стоит. Шлем хоть и обладает способностью к восстановлению, но все же он может разрушиться. Выберите характеристику — мощь, перцепция, арканум, целостность, аотический гриндер. Тоже не стал долго думать. Целостность и перцепция, конечно, полезны, но эти параметры не относятся к высшей иерархии. «Мощь я и без этого развил настолько, что не понимаю всех возможностей своего тела. Арканум пока что хватает и своих значений, но когда получу распределяемые баллы, займусь им. Раз уж я являюсь сторонником хаоса, вон, порядок даже меня не благословил, стоит сконцентрироваться на нем». Гема рассыпалась в золотистую взвесь и впиталась в мое кольцо. «Внимание! Максимально возможное количество усилений на одну разумную особь — двадцать одно». Всего один из двадцати одного. Тут тоже есть ограничения, но оно и понятно. Гемы по земным меркам хоть и стоят дорого, но для существ пятидесятого уровня — это копейки. А про тысячных и говорить нечего. Тот же дед Кьеры, я уверен, мог прикупить себе миллиарды гем. И что получилось бы в конечном итоге? Он бы с легкостью, будь у него в наличии параметр мощи, разрушал бы целые планеты с одного удара кулака.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 Опасался, что перстень не сможет удержать в себе силу еще четырех шестигранных артефактов, но все обошлось. Мое главное оружие теперь имело дополнительный параметр. Хаотический гриндер плюс пять. Это и больше опыта, который я смогу реализовать на аукционе, и больше мобов в данжах, дарующих эссенции душ и трофея, и больше сигилов, которые я буду получать во всяких пространственных брешах. К тому же время действия моего нового умения увеличилось, а откат, соответственно, уменьшился. Убедившись, что готов к любой неожиданности, подтвердил дальнейшее прохождение. Перцепция спасла меня от оглушающего визга твари, которая напоминала человека с головой птицы. Оценить боевые качества этого монстра не успел, так как огненный поток превратил моба в горстку пепла. «Вы поглотили эссенцию души. Общее количество...» «1347 из 1596». На землю грохнулась пластина, которая при экипировке превращалась в шлем. Посмотрел свойства. Появилось ограничение для носителя, от 15 уровня. Попытки выставить его на аукцион ни к чему не привели. «Таскать с собой? Думаю, таких вещей скоро будет навалом. Баула у меня нет. Да если бы и был, то ничего бы не изменилось». «Доспехи, зелье и оружие в него все равно нельзя складывать». Когда я понял, что мне ничего не угрожает, осмотрелся. Я стоял в зеленом лесу с вековыми соснами. Свежий воздух наполнял легкие. Под ногами краснели многочисленные ягоды. Пробовать их не стал. Вдруг отрава. Взмахнул лезвием, чтобы удостовериться, что клинок тут работает, как и прежде. Ствол накренился и глухо упал». В просвете между деревьями заметил свечение. Направился к нему. Ступал осторожно. Всегда оставалась вероятность, что в земле окажется яма, а в ней — заостренные колья. Умирать сейчас нельзя. Время перевалило к моменту, когда по центру Тулы бродят чудовища. Данжи уничтожены. Спастись не получится. Вышел на открытую поляну, по которой бродили все такие же мобы, напоминающие египетских божеств. Из меня вырвался вихрь. Существа, так и не заметившие гостя одиннадцатого этажа, потонули в смертельном смерче, пожравшем их за доли мгновений. Следом отправил сферу ранга адепта. Сейчас было выгоднее использовать хоть и энергозатратный, но все-таки многоразовый заряд. Магическая субстанция носилась от одного монстра к другому, оставляя прожженные дыры вместо голов». Следом появился морозный шарик, добивающий тех, кто смог избежать своей незавидной участи. Предметов выпало довольно много. Я обновил кирасу, выбрав ту, в которой было больше прочности. Прихватил ростовой щит, напоминавший скутом. Он уменьшал инерцию, поглощал часть заклинаний и имел сопротивление к разъедающим веществам. Из минусов — вес. Будь я обычным человеком, то долго протаскаться с ним бы не смог — Но инвентарь никто не отменял. Пускай пока там полежит. Потом может пригодиться. Или обменяю на что-нибудь, когда выберусь из аномалии. Да и запас, как говорится, карман не тянет. Территория оказалась не такой большой, как мне подумалось при первом взгляде. Я обошел небольшой лесок, уничтожая всех, до кого мог дотянуться. Мобов было мало. Развитие аркана мы все-таки стоит на время позабыть. Алтарь на следующий этаж находился в центре поляны. Рядом с ним массивный сундук. Я, находясь в двадцати метрах, воплотил морозную сферу и запустил заклинанием в навесной замок. Шарик не нанес никаких повреждений. Прошелся по крышке и стенкам. Все тщетно. Прикрывшись щитом и использовав купленное зелье регенерации, вдруг тут какая-то ловушка, способная повредить моему телу, я приблизился и попытался вскрыть этот странный ящик с помощью кольца. Лезвие, оставив искрящиеся царапины, к моему удивлению, оказалось бессильно. Закидал взрывающими фиалами. Тот же эффект. Приобрел несколько склянок с различными типами урона. Опять неудача. В очередной раз осмотрел выпавший из мобов флут на предмет ключа. Пусто. Провозился пятнадцать минут, но так ни к чему и не пришел. И на кой он тут стоит? Не просто же так. Попутно размышлял, во сколько мне покидать данж. Надо встретиться с порождением Зазеркаля, из которого я выбью последнюю часть артефакта открытия пути. Появиться за семь минут до перезагрузки? Так меня уже могут поджидать охотники. В прошлый раз примерно это и произошло. За час могу нарваться на чудовищ. И, судя по всему, у меня будет только одна попытка. Плохо, что я заблокировал возможность обмениваться письмами. Мог бы с помощью той же Марфы разведать, как обстоят дела в центре города. «Да я отправил бы ей по почте доспехи и оружие, которые исчезнут после того, как я перейду на следующий этаж». Разрушив алтарь и оставив сундук, переместился на двенадцатый уровень. В нос сразу же ударил запах тухлятины. Лезвием рассек первого моба. Монстр взорвался, обдав меня зеленой жижей. Избавиться в будущем от грязи — не проблема. Можно просто убрать броню в инвентарь, а после экипировать. Мерзкая слизь уйдет. и пока что лучше справляться с тварями своими силами, без использования магии. В тот момент, когда я выйду из данжа, мне потребуется полная шкала маны. Очень надеюсь, что завтрашний день не станет для меня последним.